Эпилог первый. Каковы, однако, законы приключенческого жанра? Да и можно ли вообще называть их законами? Если мы на одной странице повести можем скакнуть с бастиона крепостевого порте в камеру хранения Витебского вокзала, что на загородном проспекте Ленинграда следующая остановка — Технологический институт. И с такой... Невероятной романтики, сразу в обыкновенную прозу на Витебский вокзал. А ведь слово «Витебск», между прочим, не такая уж и проза. Великий художник Марк Шагал, например, показал нам такой фантастический Витебск, что ни один писатель-приключенец за ним не угонится. Ну, впрочем, это к слову, мы и гнаться за Шагалом не собираемся. Мы входим в зал камеры хранения вслед за сутулым старичком-дачником. Знаете, бывают такие дачники, старички в побелевших от старости по швам прорезиненных плащах, в обвисших шляпах из рисовой соломки, с двумя-тремя саженцами в руке и с ведерочком чернозема. Таков и наш старичок, эткий отставной, Букашкин, приятель поэта Андрея Вознесенского. Он направился в серые коридоры автоматических камер, Смирно поставил свое ведерочко на кафельный пол, возле одной из них засунул пальчик в перчатки в диск и тихо набрал дату Грюнвальдской битвы — 1410 год. Дверь камеры открылась, и старичок достал оттуда сундучок. Извините, любезный читатель, за неуместную рифму. Тут нервы старичка мало издали, и он, воскликнув что-то на неизвестном языке, мягко опустился на пол, откуда и был поднят железной рукой капитана Рикошетникова. А рядом с Рикошетниковым находился его новый друг, участковый уполномоченный милиции Бородкин В.П. — Вот ведь какая штука! — думал Бородкин. — Передо мной! — Обыкновенный старичок, никакой ни чудак, ни фантазия, ни малейших поползновений к проверке не вызывает. А ведь не подошли бы, не проверили бы и улетела бы птичка. Капитан Кошетников между тем деликатно и осторожно снял с лица старичка тончайший пластиковый грим и обнажил сатанински красивое лицо на комура бранчковской — Браво, мадам! Ко всем вашим прочим талантам прибавился талант трансформации. — Я протестую! — слабо сказала, уставшая от борьбы за власть женщина. — Протестую против насилия над пенсионером. — Пройдемте, товарищ! — мягко сказал Бородкин. — Сорри, дорогой товарищ! Сюжет не терпит задержек. И он увел пенсионера в соответствующие глубины Витебского вокзала. А капитан Рикошетников с заветным сундучком под мышкой вышел на загородный и крикнул такси. Случилось так, что я как раз ехал мимо на своем «Жигуленке» и, пользуясь правом старого знакомства, пригласил капитана Рикошетникова в машину. — Вот, — сказал он, похлопывая по сундучку, — скоро увидим, что там такое. Сегодня же и увидим. Сказал я, вас давно уже ждут все на улице Рубинштейна. Кто это все? Удивился капитан. Все герои нашей повести, начиная с Гены Статофонтова. Позвольте. Но я только несколько часов назад говорил с ним по телефону. Он еще не мог прилететь с больших импереев, не говоря уж о других, которые плывут на Алеше Поповиче. Простите, но это небольшой авторский произвол, смущенно сказал я. Но и сейчас. Переедем с вами из первого эпилога во второй. Садитесь.